Хиль отказывался, не хотел ни в чем обременять его. А Аминь огорчался, так как не желал оставаться неблагодарным. На этот раз ознабишен решил прибегнуть к помощи Богадура. Когда после приветствия и поклона Богадур, как всегда, спросил, что он может хорошего сделать для Михаила, тот помолчал немного, как бы в раздумье, потом говорит: Понимаешь, «Стало мне известно, что прибыл в Ставку мой злейший враг». Аминь-Багадур стал серьезен. Он сжал свой крепкий кулак и заявил с присущей ему твердостью «Твой враг, мой враг». Да неизвестно мне, с какой целью прибыл. Ежели, допустим, послом пожаловал, то его трогать никак нельзя. Ежели посол нельзя... Согласился Аминь с огорчением и цокнул языком, покачивая головой. «А ежели по своей надобности я его шакала собственными руками придавлю, кто таков?» Михаил сплюнул кончиком языка, облизнул губы, как бы нехотя ответил. «Да, московский боярин Иван Вильяминов, как узнать, с чем пожаловал?» погоди обещал Аминь-Багадур, у меня кунак в Ясаулах у Мурзы-Бегича. Тот все знает. Они договорились встретиться через день в ауле Джани, в юрте Михаила, и расстались. Томительно прошел один день, второй, третий, а Багадур так и не появился. Михаила стало мучить беспокойство. Сам бы пошел в ставку, да боялся разминуться. Он верил, что Аминь не обманет, обязательно придет. И Богодур не подвел, прибыл на пятый вечер, когда и без того скудный свет непогожего дня уже померк, и влажные сумерки окутали притихшую степь. Низкие тучи, предвещавшие дождь, слились с землей, было тихо, как всегда, перед ненастьем. Аминь Богодур присел у костра перед юртой, Выпил пиалу вина, отер усы тыльной стороной ладони, исправившись о здоровье Михаила и, пожелав ему всех благ, сказал. Приехал, как его, Вейамин, но не от московского хана, а от Тверска. Не может быть, он же боярин московского князя. Недовольный московским-то. От него сбег. Плохо он, мол, для татар. Шмут усеет. Предал, значит, сучий сын. Просит ярлык у мамая для Тверска. Фу, ю, да, как земля его носит. А мамай? Мамай, сердитый на Дмитрия. Не знаю, что сердит. А бибиханум? Аминь Багадур улыбнулся, сверкнув белизной зубов. Одно имя этой женщины поднимало его настроение. Михаил знал, насколько уважительно и любовно он относился к Хатуне, ибо только благодаря ее вмешательству ему удалось спастись от преследований эмира Магул-Буги. Он не сердит. Он его знает вот с такого, — Аминь показал вершок от земли. Он всегда был за Дмитрией. Мамай его слушает. ты да слушай да слушает. Да на этот раз больно глубоко вражда-то у них зашла. Не печалься, Азноби. Ну их, живи, как я, вольный казак. Спасибо, Аминь, ты молодец. Куда путь держишь? Хорезм пойду, так Тахтамыш найду. Служить ему буду. А Мамай... «Не хочу, мамай!» Багадур нахмурился, опустив голову, и не сказал, за что обиделся на могущественного эмира. «Далеко ведь до Тахтамыш-то!» Аминь улыбнулся. «Аминь хорошо, когда едет, песни поет. Сам себе господин. Ежели не Тахтамыш, Аминь к Тимуру пойдет. Тимур много денег дает. А Тимур нехорош!» э какая беда! — Аминь-багадур небрешно взмахнул рукой. — Мне до них дела нет, в аул поеду, халима любить буду, двух сынов мне растит, казаки будут.